Ничего, Стик! Вот мы и в Сибири. Сапоги-скороходы принесли нас на берег реки Аби. Могучая река Обь несет свои воды к северному ледовитому океану. Вокруг нас густой хвойный лес, который называется Тайга. И слева от нас тайга, и справа от нас тайга, И впереди, и сзади, на многие километры. Это что так шумит? Шум, шум. Это шумит ветер в вершинах могучих деревьев. Такой песней нас встречает тайга. Чевостик, а вот первый сибирский обитатель здоровается с нами. Ой, дядя Кузя, белка! А я думал, что белки только у нас в Подмосковье водятся. Знаешь ли, белка обыкновенная очень распространенное животное и здесь в Сибири. Мы ее будем постоянно встречать. Ну, обыкновенное, это неинтересно. Напрасно чего стек ты так думаешь. Обыкновенное совсем не значит скучное. Обыкновенным часто называют зверька или какое-то растение из-за того, что он часто встречается в данном месте. Послушай, что я расскажу тебе про белку, а потом решишь, интересный она зверек или нет. Договорились? Белка небольшой и подвижный зверек. Летом шубка у белки рыжая, а зимой серенькая. Хвост у нее пушистый и красивый. Зимой на ушах у белки появляются кисточки. Они очень украшают зверька. Белка быстрая, ловкая, прекрасно лазает по деревьям, бесстрашно перескакивает в высоте светки на ветку, а может спрыгнуть с дерева прямо на землю. И прямо в норку. Чевостик, белки живут не в норах, а в гнездах, которые они сами строят в развилке крепких веток или в дупле. Белке нужен теплый дом, чтобы вывести в нем бельчат, спрятаться от холода зимой. Когда наступят лютые морозы, выбежит белка из гнезда, найдет что-нибудь из своих запасов и снова в дупло, в тепло спрячется. А я знаю, что белка летом запасы на зиму делает. Верно. В теплое время года, когда еды вдоволь, белка часть орехов, ягод, грибов съедает, а часть обязательно запасает впрок. Грибы белочка нацепляет на ветки и высушивает, а орехи прячет у корней деревьев в ямках, прикрытых мхом. И знаешь, Чевостик? Для леса очень хорошо, что белка такая запасливая Белкины припасы помогают перезимовать не только хозяйке, но и другим таежным жителям Найдет мышонок в зимнюю стужу припрятанные орешки и полакомится А если никто орех не съест, то он весной прорастет И вот вам новые деревца в лесу Молодец, белочка! Кстати, белка строит не одно, а несколько гнезд, и все гнезда теплые, мягкие, похожие на шары с входом сбоку. А зачем вход сбоку? Чтобы дождь или снег в гнездо не попадали. А зачем белке несколько гнезд? Белка выращивает в гнезде своих белчат, и если там становится недостаточно чисто, Она сразу же перетаскивает своих детишек в новый, чистый дом. А как же она их таскает? Схватит зубами за шкурку на холке и несет. Бельчата рождаются слепые, голые, поэтому им нужен не только чистый, но и теплый дом. Накормит белка мама бельчат молоком и лежит с ними в гнездышке, греет малышей. А сама ничего не ест? Ест, конечно, но убегая покормиться... Белка обязательно укрывает детишек мягким одеяльцем, сплетенным из мха и шерсти, чтобы они не замерзли без нее. Дядя Кузя, я понял теперь, что обыкновенная белка совершенно необыкновенная. Я даже стихи про нее придумал. По веткам белка скачет, грибы, орехи прячет. Уже сама забыла, куда орех зарыла. Достанутся орешки? Мышонку сладкоежки. Дядя Кузя, а белка и есть твой любимый сибирский зверек? Нет, Чевостик. Хотя белка мне тоже очень нравится.